Глава двадцать шестая После визита Ларетты и памятного разговора с Боженой Мирич жил как в чудном тумане. Каждое слово жены, каждый взгляд ее тревожили его воспаленное воображение. Он неотступно внимательно наблюдал за Боженой, пытаясь разгадать ее мысли. Силился заглянуть в ее душу, понять, что она думает о нем. Голос инстинкта подсказал ему, что жена ведет себя расчетливо и очень осторожно. Оставаясь один, Меречь метался по квартире. Его мучили подозрения, его лихорадило. Он давно уже пришел к заключению, что опасность стережет его на каждом шагу, что судьба слишком часто и жестоко подвергает испытанию ее мужества. Избегнув одной беды, он неизменно попадает в другую. Вот совсем недавно его чуть было не разоблачил Пшибик, а теперь угроза разоблачения нависла со стороны женщины, связанной с ним узами брака. Он чувствовал себя затравленным волком. В первую же встречу с Прэном он круто поставил вопрос о дальнейшем своем пребывании в Праге. «Дольше я здесь оставаться не могу», — сказал он с отчаянием в голосе. «Я не ручаюсь за себя. Я по ночам не сплю. Что хотите, то и делайте со мной. Но я брошу все и уеду». «А жена?» — язвительно спросил Прэн. «К черту, жену! Между нами все кончено. Я не выношу ее голоса, ее взгляда». От нее ничего нельзя ждать, кроме предательства и доноса. Прэн, заметив, что его подопечный близок к истерике, решил подойти с другого конца. «Вы мне говорили, что она вас безумно любит?» — спросил он. «Да, говорил». «Неужели вы думаете, что любящая женщина способна на предательство?» «Она меня уже не любит». Любовь сменилась ненавистью. Прен ухмыльнулся. «Я боюсь», — заметил он, — «что скоро вы сами себя начнете бояться». Посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. А между тем, все эти страхи и опасения — это только игра вашего больного воображения. Прен начал убеждать Нерича в том, что ничего страшного не случилось, что жены редко предают своих мужей, а тем более таких повелителей, как он. Муж и жена одно целое. Доводы Прэна очень туго воздействовали на Нерича. Чувствуя, что этим путем он ничего не добьется, Нерич решился пойти на крайние средства. «Я вижу, вы все еще не понимаете, как велика опасность, грозящая и мне, и вам», — произнес он дрожащим голосом. Прэна передернула. «При чем здесь я?» — спросил он настороженно. Мирич видел, что только ложь может спасти его и сломить упрямого американца. «Жена видела меня с вами», — пробормотал он. «Когда? Где?» «Когда вы встретились около дома Лишки?» Прэн вскочил со стула. Его шею и щеки медленно заливала бледность. На завтра Прен и Мирич снова встретились на квартире Лишки. Прен больше не шутил. Дело принимало серьезный оборот. Надо было искать выход сообща. Прен успел за это время переговорить с Овером и обменяться телеграммами сборным. Из Праги вам уезжать нельзя, начал Прен. Нельзя, потому что в ваших руках находится управление ответственными звеньями. Для видимости вы исчезнете но фактически останетесь и перейдете на нелегальное положение. Нерич наморщил лоб, такое предложение его не радовало. Прент смотрелся в лицо Нерича и, разгадав его мысли, продолжал. «Это протянется самое большее месяц, а там ситуация изменится. И можете не беспокоиться, я вас устрою в таком местечке, где вы почувствуете себя под шапкой-невидимкой. Нет, я сказал не точно, вы не исчезнете, а погибнете. Понимаете, что это значит?» Нерич похолодел. За последние дни самые черные мысли лезли ему в голову. «А что, если американцы вздумали его попросту убрать? Уж не хватил ли он через край, сгущая краски?» «Как же я погибну?» — нерешительно спросил Нереч. «Очень просто. Перестанете существовать. Вас занесут в списки покойников. Иного выхода нет. Но это для них. А на самом деле будете жить в полной безопасности и продолжать свое дело». «Договоримся так. Завтра утром вы объявите своей драгоценной супруге, что выезжаете на сутки в Минбург. Ничего с собой не берите, кроме маленького чемоданчика с бритвой и носовыми платками, иначе возникнет подозрение. А как только стемнеет, выходите на Штепанскую улицу и около дома номер 13 ждите меня. Я подъеду на машине и захвачу вас». «Только, ради бога, не дом 13!» — взмолился Нерич. Прен расхотался. «Хорошо, пятнадцать. Это не имеет никакого значения. Я не знал, что вы так суеверны». Во второй половине дня, не дождавшись жены и не предупредив ее о своем отъезде, Мирич покинул дом. Он оставил ей коротенькую записку. «Выезжаю в Нюнбург, возвращусь завтра утром». Зайдя в заводскую амбулаторию, он тщательно пересмотрел служебные бумаги, часть из них сжег. После этого направился на Штепанскую. Глухие подозрения не покидали его ни на минуту. Мирич все еще боялся расправы со стороны американцев. Он пытался перебрать всю цепь событий, проанализировать их и уяснить самому себе, с чего же, собственно, начались его несчастья. И приходил к выводу, что во всем виноват только сам. А встрече с Лореттой он по собственному почину рассказал Прену, никто его за язык не тянул. А не сболтнила на Лоретте, ему не пришлось бы навещать ее на дому и в этом случае она никогда бы не рискнула ворваться к нему на квартиру. Наконец, он мог бы предупредить Ларетту, что скрывает от жены свое прошлое разведчика, и попросить ее быть осторожной при встрече с Боженой. Но он и этого не додумался сделать. Как нелепо, глупо, трагично он построил свою жизнь. Разве в тот день, когда Мерич отдал себя в распоряжение югославской разведки, Разве он мог думать тогда, что окажется когда-нибудь на положении запуганного, затравленного человека? Нет, тысячу раз нет. Он мечтал о другом. Он хотел стать человеком, слово которого являлось бы законом для других. Он хотел держать руку на пульте управления, хотел распоряжаться, задавать тон, устанавливать и изменять политическую погоду. А кем стал? Где его собственное самостоятельное «я»? Им помыкает и распоряжается какой-то Прен, От прена зависит, под какой личиной он станет жить завтра. Прен может уничтожить, раздавить его, как беспомощную букашку. Сидя в машине рядом с Преном, неречь находился во власти этих мрачных размышлений. «Я вас везу на квартиру господина Кратухвила, нашего человека, вполне надежного», — нарушил молчание Прен. «Он служитель церкви и член правления спортивного общества «Орел». «Живет один». У Нерича немного отлегло от сердца. «Нет, кажется, в нем еще нуждаются, и ему сохранят жизнь». Машина остановилась в темном месте. Они вышли. Прен нес в руке большой тюк, перетянутый тесьмой. Для того, чтобы попасть в квартиру Кратухвила, пришлось преодолеть не меньше дюжины скрипучих деревянных ступенек и длинный коридор с позеленевшими от сырости стенами. У единственных дверей, выходящих в коридор, Прен и Нерич остановились. Прен постучал условным стуком. Их встретил мужчина почтенного возраста и благообразного вида. У него была большая желтая лысина. В руках он держал четки. Прошу, прошу, сказал он Миричу, у меня вы будете чувствовать себя как у Бога за пазухой. Мирич немного успокоился и оглядел комнату, в которой ему предстояло жить. Она была оклеена темными обоями, заставлена книжными шкафами и тяжеловесной мебелью которая, видимо, стояла здесь с незапамятных времен. Из этой комнаты в раскрытые двери видна была и вторая, судя по мебели, спальня. Прэн бросил свой тюк на широкую тахту и начал его развязывать. «Снимайте с себя все, кроме ботинок и носков», — обратился он к Неричу. «Личные документы оставьте в карманах. Да и вообще оставьте все, что есть при вас». Мирич переоделся. «Из завтрашнего дня носите вот эту черную повязку на левом глазу». «А вот этим...» — он сболтал флакон перед носом у Нерича. «Сейчас же промойте ваши волосы и брови». Час спустя Нерич подошел к зеркалу. Он стал совершенно неузнаваем. «Совсем молодцом! настоящее рыжая бестия!» — с удовлетворением сказал Прен. Захватив одежду и белье Нерича, он ушел. До поздней ночи гости хозяин сидели за столом, распивая сухое вино и ведя неторопливую беседу. Кратухвил, как решил Мерич, был не последней шестеренкой в машине, сконструированной чехословацкой реакцией. Он знал всех ее лидеров, находился в курсе всех ее планов, без затруднений и не стесняясь в выражениях давал характеристики видным деятелям. За короткое время у Мерича сложилось о хозяине определенное мнение. Кратухвил был человеком образованным, начитанным и по характеру энергичным. На его измеженном лице, белом, как чистый мрамор, светились умные глаза, прикрытые длинными седыми бровями. Только раз или два Неречу удалось хорошо рассмотреть его глаза, когда Кратухвил поднимал брови и возводил глаза к небу. Они показались ему черными, как уголь. Речь Кратухвила никак не вязалась с его самым священнослужителем. Говорил он быстро, горячо, при этом активно жестикулируя. Больше всего надежд Кратухвил возлагал на Ватикан и на Папу. «Только поддержка и помощь папы могут обеспечить успех переворота», — говорил он. «Наши друзья, американцы и англичане, недооценивают силу Святого Престола. Это прискорбно. Настало такое время, когда без Ватикана, без папы невозможно думать ни о какой серьезной политической акции. Мы — сила, с которой нельзя не считаться». Мерич чувствовал, что у него слепаются глаза, а Кратух все говорил и говорил. Утром кратух вел подал Ниричу газету Лидова демократия» и ткнул пальцем в последнюю страницу. Нерич прочитал. На железнодорожном перегоне Прага-Нимбург сегодня ночью обнаружен изуродованный до неузнаваемости труп бывшего югославского подданного врача Мирича Милоша. Можно предполагать, что Нерич стал жертвой несчастного случая. Нерич успокоился. Вместе с хозяином он долго хохотал над этой лаконичной статейкой репортера. Но органы безопасности не так легко было обмануть, как это казалось Прену, Крату, Хвилу и Неричу. Внезапную гибель Нерича работники корпуса, производившие расследование, взяли под большое сомнение. «Уж больно неумно состряпали они эту историю», заметил Лукаш, выслушав доклады подчиненных. «И в самом деле, квалифицированные эксперты после обследования трупа без особого труда пришли к единодушному мнению, что человек, обнаруженный на рельсах, умер по крайней мере за 4-5 дней до этого происшествия. Искалеченное тело и жестоко обезображенная голова лишали возможности опознать погибшего. Но работники следствия выяснили многие детали обстоятельства. Полуботинки и носки, к счастью не неповрежденные, явно не могли принадлежать неречу. Это не колеблись, подтвердила Бажена. Невич никогда не носил обувь на каучуковой подошве и не надевал теплых носков. «Выясните поосторожнее, кто автор опубликованной в газете заметки о происшествии», распорядился Лукаш. Проверка дала довольно неожиданные результаты. Репортер, сообщивший о происшествии, уже две недели как выехал из Чехословакии и сейчас находился в Румынии. Антонин, продолжая расследование, вскрыл новую деталь. Газета с заметкой о происшествии – была набрана и отпечатана за три часа до обнаружения трупа на рельсах. Тогда Лукаш распорядился начать розыск Нерича. Факты говорили сами за себя. Не только причастность в прошлом к разведывательной работе заставила Нерича пойти на такую авантюру. Очевидно и в настоящем было нечто, что толкнуло его на этот крайний шаг. И это нечто можно было установить лишь с помощью самого Нерича. Все складывалось так, что Лукаш и по своему служебному долгу, и как коммунист, и как человек, и, наконец, как отец Бажены, был кровно заинтересован в поимке Нереча. Никаких улик против Нереча, кроме того, что он в довоенной Чехословакии состоял на нелегальной разведывательной работе, пока не было. Но сердце старого Ярослава подсказывало ему, что он столкнулся с опытным, прошедшим большую выучку и имеющим большую практику врагом. Ярослав, остро и болезненно переживал происшедшее. Оно давило на него двойным прессом. С одной стороны, Ярослав не мог простить себе, как он, работник Корпуса национальной безопасности, человек, обязанный служить примером политической бдительности, как он мог оказаться таким слепцом и не разглядеть в неречи чужака. Этому ли учила его партия и опыт жестокой борьбы в подполье? Как мог он, старый коммунист, оставаться равнодушным или почти равнодушным к связи его родной дочери с Неречем. С другой стороны, Лукаш мучился, видя, что жизнь Божины изломана. Она не меньше, если не сильнее, чем он, переживала трагедию семьи. «Изловить негодяя, изловить во что бы то ни стало», — повторял Лукаш.